Глава 5. Размножение животных. Всякое живое существо после некоторого времени своего существования умирает, и тело его разрушается. Примечание. Одноклеточные организмы, размножающиеся делением, теоретически бессмертны. Конец примечания. Не прекращается органическая жизнь на Земле только потому, что одновременно с этим беспрестанно появляются на свет новые существа, происходит на рождение новых живых существ. В большинстве случаев мы знаем, как это происходит, рождающиеся организмы происходят от подобных им родителей. Однако далеко не всегда, можно проследить и объяснить появление на свет нового живого существа. Иногда мы даже при внимательном исследовании не можем объяснить себе происхождение того или другого организма, откуда, например, появляются так называемые черви на испорченном мясе, водоросли в застоявшейся воде, плесень на завалявшейся корке хлеба. Ответ на все это в науке получен не так давно, А при первом взгляде появление организмов во всех этих случаях кажется загадочным. Примечание. Многие исследователи полагают, что жизнь зародилась на морском мелководье, в так называемом «первичном бульоне», в результате обычных физико-химических процессов, присущих неорганической материи. Вероятность возникновения сложных органических соединений – особенно высока для атомов углерода, вследствие их специфических особенностей. Именно поэтому он и стал тем строительным материалом, из которого возникли самые сложные органические соединения. Биологической эволюции предшествовала химическая эволюция, завершившаяся появлением живых существ. Химическая эволюция началась примерно 4,5 миллиарда лет назад, и совпадает со временем формирования Земли. Первым этапом было возникновение элементов, которые стали образовывать химические соединения, потом появились органические соединения и их полимеры. Русский ученый Апарин создал теорию об образовании коацерватов, предшественников живых существ на Земле, первичные организмы, появившиеся где-то в раннем архее, еще не подразделялись на животных и растений. Подразделение этих групп было закончено только в конце раннего архея. Появление фотосинтезирующих автотрофных организмов стало переломным моментом в истории жизни на Земле. С этого времени началось накопление свободного кислорода в атмосфере и стало резко увеличиваться общее количество органического вещества. Первые животные и растения были микроскопическими одноклеточными существами, шагом вперед было объединение их в колонии, однако прогресс стал возможен только после появления многоклеточных организмов. Это дало толчок бурному развитию жизни, организмы становились все более сложными. И разнообразными. Конец примечания. Не будучи в состоянии объяснить происхождение некоторых организмов обыкновенным путем, то есть путем размножения особей, ранее существовавших, ученые с древних времен приписывали происхождение их действию таинственных сил природы и божества, и называли это произвольным зарождением. Генератио спонтанеа. Ученые древности, Аристотель и другие, думали, например, что даже такие высокоорганизованные животные, как рыбы и насекомые, родятся из Ила. Такое мнение держалось очень долго. И только в XVII и XVIII столетиях явился ряд ученых, оспаривавших это. Однако, При тогдашнем состоянии науки далеко не для всех организмов можно было доказать размножение путем рождения. Что же касается самых низших животных, то еще долго держалось убеждение о произвольном зарождении. С изобретением микроскопа стали известны поразительные факты появления живых организмов. Брали, например, совершенно чистую воду в которой микроскоп при самом тщательном исследовании не открывал никаких признаков живых существ и оставляли ее стоять в наглухо закупоренном сосуде. Через несколько дней, иногда даже часов, микроскопическое исследование открывало в капле такой воды кипучую жизнь. Здесь навали инфузории различных видов, плавали или росли неподвижно некоторые водоросли или грибки, Иногда замечалось присутствие и более сложных организмов. Откуда же все это могло взяться? Раньше в воде ничего не было. Извне организмы проникнуть не могли. Очевидно, произошло зарождение их без участия родителей. Так рассуждали в то время, когда биологическая наука была еще мало разработана. При настоящем состоянии науки – Подобное зарождение организмов в воде и многие другие еще более поразительные случаи появления организмов, гниение, брожение, многие патологические процессы очень легко могут быть объяснены и без допущения произвольного зарождения. Необыкновенную распространенностью и живучестью зародышей низших организмов опыты знаменитого Пастера показали, что если действительно уничтожить в воде, бульоне или какой-нибудь другой питательной жидкости все организмы и их зародыши, чего можно достигнуть, например, продолжительным кипячением, и затем абсолютно устранить доступ организмов извне, то жидкость может стоять неопределенное время, и в ней не появится никаких признаков организмов, Достаточно заткнуть флакон с такой жидкостью ватой, в которой предварительно уничтожены каким-нибудь образом все живые существа и их зародыши, и жидкость в таком флаконе на неопределенное время застрахована от брожения, загнивания и тому подобного. Итак, в настоящее время опровергнуты все факты, которыми раньше доказывали произвольное зарождение. Твердо установлено, что организмы всегда происходят от себе подобных родителей путем рождения. Что же касается произвольного зарождения, то оно никогда не наблюдается, и нет никакого основания и никакой надобности даже теоретически допустить возможность его в настоящее время. Этим, однако, далеко еще не решается вопрос о происхождении организмов. Если принять, что все живые существа, как высшие, так и низшие, происходят всегда от других организмов, то вопрос о происхождении на Земле первых животных и растений останется нерешенным. Необходимо допустить, что первоначальные живые существа произошли на Земле каким-то иным способом, так как при современных научных воззрениях Невозможно допустить, что органическая жизнь существовала на Земле вечно. В самом деле, мы знаем, что в древнейшие эпохи Земля представляла собою раскаленное тело без воздушной и водяной оболочки. Очевидно, что при бывших в то время физических условиях существование каких бы то ни было организмов было невозможно. Следовательно, органическая жизнь появилась на Земле самостоятельно. В истории Земли был момент, когда организмы впервые появились на Земле. Впрочем, были попытки объяснить появление живых существ на Земле еще иным способом. В 1865 году ученый Рихтер высказал предположение, что зачатки организмов могли попасть на Землю с других планет. По его мнению, метеоры, падая на Землю с других небесных миров, могли заключать в себе зачатки организмов. Было еще несколько авторитетных сторонников такого мнения, как, например, Вильям Томпсон, Ганн, Вейнланд, Берцелиус и некоторые другие. Однако мысль о занесении на Землю органической жизни труднодопустима отчасти даже фантастично, тем более, что она и не дает решения интересующего нас вопроса о происхождении жизни вообще в природе. Гораздо более вероятно первое предположение о произвольном возникновении живых существ на Земле, которое принято некоторыми учеными в противоположность другой теории так называемого творения. Действительно, мы знаем, что элементы, из которых состоит живая организованная материя протоплазма, одни из самых распространенных на Земле. Кислород, углерод, водород, азот, сера. Ничто не препятствует нам допустить, что некогда, при совершенно особенных физических условиях, Элементы эти соединились между собой таким образом, что образовали сложное органическое соединение, белковое вещество или что-либо ему подобное, которое опять-таки при совершенно особенных условиях приобрело свойство живой материи. Такое допущение несколько облегчается тем, что мы в состоянии искусственно создать очень многие органические соединения, из которых состоят ткани живых организмов. Со временем, быть может, химики сумеют искусственно получить даже и белок, из которого состоит плазма. Конечно, эта мертвая плазма существенно отличалась бы от живой материи, так что и произвольность зарождения еще не доказана. Но каково бы ни было первоначальное происхождение организмов на Земле, в настоящее время нет никакой надобности допускать, Что произвольное зарождение имеет место и теперь. Так что животные происходят только путем рождения от себе подобных родителей. Самые способы рождения, размножение в широком смысле слова, до крайности разнообразны. В животном царстве можно различать два главных типа размножения, резко различающихся между собой хотя и связанных постепенными переходами. Эти два типа размножения – «бесполое» и «половое».